Сзади группа фарисеев, воин с лошадью. Человек, идущий через город, одинок, грустен. Смысл картины теперь ясен. Новый приходит непонятным, властители и судьи не видят и не принимают его. Картина не нравится, сказал его императорское величество, государь Александр II, который долго был наследником, выращивая усы и бокенбарды для монетного чекана. А сейчас учится произносить быстрые и категорические слова. Государь смотрел на картину после Блевского Исаакиевского собора, после парадов. Сразу про картину пошёл слух, что она пестра и по подбору красок напоминает гобелен. Теперь торгуются дать за неё 10.000 рублей. Рама и провод стоят 2.000 рублей. П писал он её 28 лет. Стоит Александр Андреевич. Приятно стоять. Кругом говорят по-русски, а Академия на том берегу, широкая Нева, за ней биржа и две ростральные колонны с фигурами богов у основания. Красиво. За хорошо выметами стёклами окон зимнего дворца картина в плену. Александр II, как и Николай I, не понимает искусства. Вот сделали из скульптурно-живописных кентавров В стесах у ангелов лица. Канцелярское согласование обычаев чужого искусства и непонятных догматов. У крутых ступеней гранитной лестницы, украшенной яшмовыми вазами, высоконосый зеленый ялик. На Петровский остров повезешь? Полтинник ветрено барин. В зимний дворец отплыл, слева идут тупоносые барки с дровами и низкие плоты. Справа низко над водой прошли тяжелые гранитные стены Петропавловской крепости, прошли колонны биржи. Хорошо, такой красоты и в Риме нет. Сколько там было веры в картину? Николай Васильевич Гоголь, посмотрев, напечатал про неё, что подобного ещё не показывалось со времени Рафаэля и Леонардо да Винчи. Прошли сквозь скрип барок тучкового моста. Вдали, за высоким носом ялика, здания и деревья. На ялике гребец в красной рубашке, а выше синее голубое небо. Опять вспомнил Рим. Гоголь написал художнику письмо. Иванов приклеил это письмо внутри обложки своей папки с эскизами. Ялик машет красными своими веслами, ветер пахнет морем и севером. Римский ветер горячее и болотнее. «Двадцать восемь лет писал, варил в день по гости чечевицы, воду сам себе из фонтана приносил, рисовал ручьи, камни, ветви, небо, драпировки». А хотел, чтобы были в картине вещи и мысли, но разуверился, нашёл новую веру и не успел перестроить до конца самый предмет картины. Вернулся к России Гоголя и Федотова, в Гоголю иначе понятому. Как хотел бы я поговорить сейчас с Николаем Васильевичем. В Александринском театре смотрел Ревизора. Какой язык красивый и правдивый, те кто слышит его каждый день, мало ему радуется. Знал ли Гоголь до конца, что он написал? Но вышло то, что он хотел написать, вышло больше даже, а он, Александр Андреевич Иванов, хорошу или нужной ли для России нарисовал картины? Но нет, не поможет она людям так, как помог им мучаясь и негодуя Гоголь. Слева вдали прошло Смоленское кладбище. Долго качала лодку на пологой зыби. Потемнела красная рубашка грибца. Вот берег Петровского острова. Между сотней скромных, бедных дач видны две-три барские, да и те не великолепного сорта. Дом, в котором живёт Николай Гаврилович Чернышевский, в 20 шагах от набережной. Забор дачи вымоддан дождём, через него перекинулись белые и лиловые плотно цветущие кусты сирени. Дорожка к дому зелена от мха. Ступени стеклянного балкона скрипят. Николай Гаврилович в тёмной столовой тщательно устанавливал с Звездою синие чашки вокруг медного весело кипящего самовара. В соломенной корзинке жёлто-оранжевые булки,